Когда Тайрор оказался внутри миссии, где его никто не мог видеть, его посеревшее от облегчения лицо стало хмурым. — Кто ты такой? Какого дьявола я им там наговорил, а? — Объяснять потом, Тайра-сан. Самурай хотят обыскать вас. Все, сордат, хотят забрать Рузия, — спотыкаясь, слова произнес Хирага, сам еще не окончательно пришедший в себя после пережитого страха. Теперь он стоял, выпрямившись, глядя ему в глаза, не такой высокой, как англичанин, но также весь в поту, зная, что еще не выбрался из ловушки. — Капитан очень зрой. Хочет Рузия забрать, Рузия хочет искать враги Бакуфу. — Вы говорите ему. — Нет, капитан Кинзиру, запрещено искать. Сегодня я и сордаты уходить совсем, тогда вы искать. Не сейчас, Кинзиру. Мы будем с Орузой, когда уходить. Кинзиру запрещено останавливать нас. Спасибо. Я теперь готовиться уходить и Окагама. Это я и сказал? Да. Тазарста, теперь снова нарузу приказать мне садовникам назад работать сердито. Срова хатараки масой! — проговорил Хирага слабым голосом. Мы говорить потом тайно. Вы и я, да? Да. «Но не наедине. Со мной будет офицер». «Тогда нет говорить про супросения». Хирага опять почтительно согнулся и пятясь вышел из комнаты. Весь разговор занял всего несколько секунд. Снаружи он опять упал на колени перед тайрором, все так же спиной к двору перед миссией. Обеспокоенный, Тайрер шагнул на солнечный свет. он увидел, что все по-прежнему стояли по местам и ждали. — Капитан Полидар и, э капитан Макгрегор, отпустите людей. Затем прошу присоединиться ко мне для совещания. — Хатпара Кимасой и Кимасо! Принимайтесь за работу живо! — закричал он на садовников, которые мгновенно подчинились. Хирага, благодаря судьбу, поспешил укрыться в саду. пробормотав на ходу садовникам, чтобы они прикрыли его. Со всех сторон загремели зычные приказы офицеров и сержантов, и остановившийся мир начал вращаться снова. Не замечая ничего вокруг, Тайрер стоял на веранде, наблюдая за Хирагой, и не зная, что ему предпринять. Он был в ужасе от того, что этот человек явно шпионил за ними, и одновременно благословлял его за их спасение. «Вы вызывали нас?» — голос капитана Полидара вывел его из задумчивости. «О, да, пожалуйста, следуйте за мной». Он провел их в свой кабинет, запер дверь и сообщил им то, что сказал японцам. Оба офицера поздравили его. «Чертовски впечатляющий, Филипп!» — заметил Полидар. Какое-то мгновение, я был уверен, что сейчас начнется заваруха, и один Господь Бог знает, чем бы все это кончилось. Если на чистоту, слишком уж много этих сукиных детей тут собралось, со временем они нас одолели бы. Со временем. Конечно, флот отомстил бы за нас, но наши трупы уже успели бы остыть. А от этой мысли становится чертовски скучно. — Еще как скучно, — пробормотал МакГрегор, потом бросил взгляд на Тайрера. — Какие теперь будут распоряжения, сэр? Тайрер нерешительно помолчал, пораженный тем, что ни один из них не слышал, как Хирага говорил по-английски, но весьма довольный своим приобретенным значением. Макгрегор. Впервые добавил «сэр», обращаясь к нему. «Нам лучше всего выполнить распоряжение сэра Уильяма. Прикажите всем собирать вещи и... Но пусть это не выглядит как позорное отступление. Мы не можем позволить им заполучить наши ружья. Какая наглость! Или дать им повод думать, будто мы удираем. Из ворот мы выйдем парадным маршем, — Под гром оркестра и с помпой. — Замечательно. После того, как с должной церемонией спустим флаг. — Отлично. Ну что же, мне, пожалуй, мне, пожалуй, стоит проверить, что все донесения упакованы и так далее. — Позвольте предложить, сэр, — произнес капитан МакГрегор. — Я действительно считаю, что вы заслужили большой бокал шампанского. — Я уверен. У нас еще осталось несколько бутылок. «Благодарю вас», — Тайрар просиял. «Возможно, мы...» «Почему бы нам не срастить концы у грота Браса?» Это было традиционное морское выражение, означавшее раздачу всей команде по чарке рома. «Кроме этого, нам всем следует сначала плотно позавтракать. Покажем им, что нас не испугать...» и мы не торопимся». «Я немедленно займусь всем этим», — сказал МакГрегор. «Чертовски здорово вы это придумали, позвать того садовника, чтобы он помог со словами. Некоторые из них звучали почти совсем как английские. Но зачем они хотели обыскать миссию? Чтобы найти, чтобы искать врагов Бакуфу». Оба капитана недоуменно уставились на него. Но здесь нет никаких Джапо, кроме садовников, если они их имели в виду. Сердце Тайрера подпрыгнуло, потому что это сразу ставило под подозрение Юкию. Но он услышал, как Полидар сказал, «Вы ведь на самом деле не собираетесь разрешать им обыскивать миссию? Не правда ли?» Это, без сомнения, создало бы опасный прецедент. Все его благодушие как рукой сняло, потому что Полидар, разумеется, был прав. — Черт! В тот момент я не подумал об этом! — молчание нарушил МакГрегор. — Возможно... Возможно, перед тем, как мы оставим миссию, сэр... вы могли бы пригласить самурайского офицера пройтись тут кругом вместе с нами, осмотреть миссию. Ничего страшного, если мы его пригласим. Одновременно с этим он может заняться своими садовниками, или мы могли бы отпустить их перед нашим уходом, а потом запереть ворота. Идеальное решение! С радостным видом кивнул Полидар. Хирага полол сорняки у бокового входа в миссию, рядом с открытым окном. Он был в грязи и поту. Полуденное солнце по-прежнему жгло немилосердно. На переднем дворе грузили на повозки сундуки и чемоданы, запрягали лошадей. Некоторые солдаты уже выстраивались в походное построение. Часовые патрулировали стену по всему периметру. Снаружи многочисленные самураи сидели на корточках под зонтиками от солнца или прогуливались. Лица у всех были злобные. — Давай! — донесся голос тайрора из комнаты внутри здания. Хирага убедился, что его никто не видит, нырнул в кустарник и быстро открыл дверь. Тайрер... торопливо провел его по коридору в комнату, выходившую окнами на передний двор, и запер дверь на задвижку. Солнечный свет просачивался через занавеси на закрытых окнах. Рабочий стол, несколько стульев, на столе свитки документов, папки с бумагами и револьвер. Тайрер сел за стол и показал рукой на один из стульев. «Пожалуйста, садитесь». — А теперь скажите мне, кто вы. — Сначала секрет, что я говорить английский, да? Хирага остался стоять в полный рост. В его фигуре было что-то угрожающее. — Сначала скажите мне, кто вы такой. Потом я решу. — Нет, просу просения, Тайра-сан. Я порезный вам, уже люди спасать. Барсой порезный. Правда, Нех? Да, правда. Почему я должен держать это в секрете? Безопасный мне вам, Тоза. Почему мне? Возможно, Не мудро иметь, как вы говорите. Ах да, секрет, который другой Гадзин не знать. Я очень помогать вам. Помогать учить язык, помогать про Непон. Я говорит вам правду. Вы говорит мне правду, Тоза. Вы помогает мне, я помогает вам. Какой возраст, пожалуйста? Мне двадцать один. Хирага скрыл свое удивление и улыбнулся из-под края широкой шляпы. Так трудно угадать возраст гайдзинов, все они на одно лицо. Что же до оружия, которое его враг положил на стол, оно вызывало смех. Он мог бы убить этого глупца голыми руками, прежде чем тот успел бы прикоснуться к нему. Так просто убить его сейчас, так заманчиво, и места более подходящего не найти, отсюда так легко бежать. Но оказавшись снаружи, будет не так просто ускользнуть от самураев. Хранить секрет. Кто вы? «Ваше имя не Юкия, ведь так?» «Обестат секрет — секрет!» Тайрор набрал в грудь побольше воздуха, взвесил все последствия этого шага. В любом случае выходила полная катастрофа. «Я согласен». Его сердце гулко стукнуло и остановилось на мгновение, когда Хирага извлек откуда-то из края шляпы кинжал и он отругал себя за опрометчивость, с которой пошел на такой риск. — Коготок увяз всей птичке пропасть! — пробормотал он. — Сто! — Ничего. Он смотрел, как Хирага уколол себе палец, потом протянул кинжал ему. — Теперь вы, позарста! Тайрар заколебался. Понимая, что за этим последует... но уже приняв решение, пожал плечами и подчинился торжественно Хирага прикоснулся пальцем к пальцу Тайрара, смешав их кровь. Я клянусь богами хранить секрет про вас, вы сказать так за позарство, с христианским богом Тайрасан. Клянусь господом хранить в тайне правду о тебе, пока это будет в моих силах. мрачно произнес Тайрор, размышляя, куда заведет его эта священная клятва. «Где вы выучили английский?» «В миссионерской школе?» «Хай!» «Но я нет христианин!» «Опасно рассказывать ему о наших школах в Тесю», — подумал Хирага. «Или о мистере Великая Вонь!» Голландца, нашем учителю английского, который говорил, что был священником, прежде чем стать пиратом. Не имеет никакого значения, правду я говорю этому тайрору или ложь. Он Гайдзин, маленький начальник нашего самого могучего внешнего врага, и потому ему нельзя доверять. Его надлежит использовать, ненавидеть и убить, когда в нем минет надобность. Вы помогать безать? Кто вы? Откуда вы? «Ваше имя не Юкия?» Хирага улыбнулся и опустился на стул. «Юкия означать садовник, тайра -сан. Моя фамилия Икеда. «Легко», — солгал он. «Накама Икэда. Я кого офицер хотеть? Я двадцать два год». «Почему?» «Потому что я и семья и стёсю. Мы против Бакуфу». Бакуфу забирать врасть у императора и... — Вы имеете в виду Сёгуна? Хирага покачал головой. — Сёгун — это Бакуфу, главный Бакуфу, он... Хирага подумал мгновение, потом изобразил куклу на веревочке. — Понимает? — Кукла? — Да, кукра. Тайрор удивленно моргнул. «Сёгун, — Сёгун — кукла? Хирага кивнул. чувствуя себя более уверенно теперь, когда начался разговор, напрягая память в поиске забытых слов. Сёгун Бусада, марчик, 16 год, кукра Бакуфу. Он зовет Эдо. Император зовет Киото. Сейчас император нет в Расть. 200 год назад, Сёгун Торнага, забирать в Расть. Мы с Разаца, брать в Расти у Сёгуны Бакуфу, — Давать назад, император!» Тайрер, у которого болела голова от огромного напряжения, очень трудно понимал речь этого человека, тут же сообразил, какое значение имеет для них эта информация. — Этот мальчик — Сегун. Сколько лет, пожалуйста? — Шестнадцать год, Сёгун-Нобусада. — Бакуфу говорит, что... — Он дерает, — повторил Хирага. сдерживая раздражение, зная, что должен быть терпелив. «Император, много врасти, но нет!» Он поискал слово, не нашел его, и поэтому начал объяснять по-другому. «Император, не дайме, даймё! имеет самурай, а Рузыя много! Император, нет самурай, нет Рузыя! Может никак заставить Бакуфу подчиниться! Бакуфу иметь армии, император, нет!» «Вакатта!» «Кайна кама Тысяча вопросов теснились в голове, просясь на язык, и Тайрор понимал, что сидящий перед ним человек — кладезь, который должен быть вычерпан до дна. Но делать это следует осторожно, и здесь для таких разговоров не место. Он увидел напряженную сосредоточенность на лице японца и спросил себя, Сколько из того, что он говорил, Накама действительно понял, отметив про себя, что впредь ему надо стараться говорить помедленнее и как можно проще? Сколько вас сражается против Бакуфу? Много. Хирага пришлепнул ладонью залетевшего в комнату комара. Сотни? Тысячи? Что за люди? Простые люди, садовники, рабочие, торговцы? Хирага, недоумевая, посмотрел на него, сбитый с толку. Они ничто. Только служит самурай. Только самурай сразаться. Только самурай имеет оружие. Кинзиру другим иметь оружие. Тайрар опять заморгал. Вы самурай? Вопрос вызвал еще большее недоумение. Самурай сразаться. Я, говорит, сразаться с Бакуфу, так? «Накама, самурай!» Хирага снял шляпу и стащил с головы грязную, мокрую от пота повязку, под которой оказалась характерная для всех самураев выбритая верхушка головы и собранные в тугой, особым образом перевязанный пучок, волосы. Теперь, когда Тайрор мог хорошо видеть его лицо... впервые без широкополой соломенной шляпы, впервые всмотревшись в него по-настоящему, он заметил все те же твердые раскосые глаза обладателя двух мечей и иное строение лица, сильно отличавшее его от крестьян. — Когда, Сенсо, капитан самурай, видеть меня так? Я мертвый! Тайрор кивнул. Мысли его разбежались во все стороны. «Реко мой убежать, Пазарста давать с ордацкой одезда!» Тайрор изо всех сил старался не выдать лицом охватившего его волнение и страха. Одна его половина отчаянно хотела вырваться отсюда, бежать куда-нибудь без оглядки. Вторая алчно стремилась заполучить все знания этого самурая. Ведь они могли бы стать... Нет, станут... одним из главных ключей, которые отомкнут мир Нипона и его собственное будущее, если правильно ими распорядиться. Он уже готов был выпалить слова согласия, но вспомнил недавно полученный от сэра Уильяма выговор и, преисполнившись благодарности, промолчал, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. — Легко убязать, да? — нетерпеливо повторил Хирага. «Нелегко. Но, возможно. Очень рискованно. Сначала необходимо убедить меня. Я должен быть уверен в том, что вас стоит спасать». Тайрор заметил промелькнувший на лице японца гнев. Может быть, гнев смешанный со страхом, он не мог определить точно. «Господи, самурай!» Как жаль, что здесь нет сэра Уильяма. Я абсолютно не представляю, что делать. Не думаю, что я действительно смо. Позарста, произнес Хираго умоляюще, зная, что это его единственный верный шанс вырваться из западни. Но про себя думая, поспеши с согласием. Или я убью тебя и попробую бежать через стену. На кама клянется богами помогать, Тайра-сан! — Вы торжественно клянетесь своими богами? — Что правдиво, — ответите на все мои вопросы. — Хай! — тут же ответил Хирага, пораженный тем, что Тайрар мог быть настолько наивен, чтобы задать подобный вопрос врагу или поверить его утвердительному ответу. — Конечно же, он не может быть настолько глуп, — Какой бог или боги? Их не существует. — Богами я крянусь. — Подождите здесь. Заприте дверь. Открывать только мне. Тайрор положил револьвер в карман. Пошел и разыскал Полидара и Макгрегора и отвел их в сторону. — Мне нужна помощь. — прерывисто заговорил он. Я узнал, что Юкия — один из тех, кого ищут эти самураи. Выяснилось, что он м, инакомыслящий. Я хочу переодеть его солдатам и взять его с нами тайно. Оба офицера ошеломленно посмотрели на него. Потом МакГрегор произнес. — Извините меня, сэр. Но вы действительно полагаете, что это разумно? я хочу сказать, Бакуфу, является законным правительством. И если нас поймают... Нас не поймают. Мы просто наденем на него алый мундир и поставим в середину строя, а, Сет-3? Да, это могло бы сработать, Филипп. Но если его все-таки заметят и нас остановят... Мы окажемся без весла на самой стремнине. «У вас есть другие предложения?» — спросил Тайрор. Страх и возбуждение нарастали в нем, и его голос нервно задрожал. «Я хочу вытащить его отсюда. Без его помощи мы, вероятнее всего, были бы все сейчас мертвы, и он окажется крайне полезен нам в будущем». Офицеры беспокойно переглянулись, потом перевели глаза на Тайрора. «Извините, это слишком опасно», — сказал Поллидар. «Я так не считаю», — отрезал Тайрер. У него мучительно болела голова. «Я хочу, чтобы это было сделано. Это вопрос огромной важности для правительства Ее Величества». так что говорить больше не о чем. Макгрегор вздохнул. — Слушаюсь, сэр, очень хорошо. Капитан, как насчет того, чтобы посадить его верхом? — Как драгуна? Это смешно. Садовник не сможет держаться в седле и управлять лошадью. Пусть уж лучше идет пешком. Нужно поплотнее окружить его за. Со... — Ставлю пятьдесят фунтов против медного фартинга, что этот олух не сможет шагать в ногу. Он будет бросаться в глаза, как шлюха в екипсовских подштаниках. Тогда Тайрор предложил. — А что, если мы всунем его в мундир, перебинтуем лицо и руки и понесем его на носилках? Сделаем вид, что он болен. Офицеры посмотрели на него, потом просияли. Здорово придумано! Даже лучше, — радостно добавил Полидар. Мы притворимся, что у него какая-нибудь заразная болезнь. Оспа, корь, чума. Они дружно захохотали. Самурайский офицер и несколько стражников, которые были допущены в опустевшую миссию, обошли вслед за Тайрером, МакГрегором и четырьмя драгунами все здание. Их обыск был очень тщательным. Они заглянули в каждую комнату, в каждый шкаф, даже на чердак. В конце концов офицер удовлетворенно кивнул. В холле стояло двое носилок, на каждых лежало по солдату. У обоих был жар, оба были перевязаны, один частично, другой — хирага, «Полностью, голова, руки и ноги, все, что торчало из потемневшего от пота мундира». «Оба очень больны», — сказал Тайрор по-японски. Хирага гадал ему нужные слова. «У этого солдата оспа». Одно упоминание об этой болезни заставило самурая побледнеть и отступить на шаг. В японских городах постоянно вспыхивали эпидемии оспы, хотя они и не были столь губительны, как в Китае. где от нее умирали сотнями тысяч. — Об этом... об этом необходимо доложить, — пробормотал офицер. Он и его люди прикрыли рты ладонью, поскольку считалось, что заражение и распространение болезни происходит, когда здоровый человек вдыхает зараженный воздух, находясь рядом с больным. Тайрер не понял его, поэтому просто пожал плечами. — Человек очень больной, нет подходить близко. «Я не собираюсь подходить к нему. Вы думаете, я сумасшедший?» Высокий самурай вышел на веранду. «Послушайте», — тихо сказал он своим людям, — «не говорите ни слова об этом остальным на площади, а то может начаться паника, вонючие чужеземные собаки. А пока что держите глаза открытыми, этот хирага где-то здесь». Они прочесали всю территорию миссии и осмотрели все постройки. всех ее работников и солдат, построенных в тени и нетерпеливо ожидающих, когда можно будет двинуться вниз, к причалу, где их ждали баркасы. Наконец, полностью удовлетворенный осмотром, офицер с досадой поклонился и вышел из ворот. Снаружи толпились самураи. Дзюун, по-прежнему связанный, стоял в первых рядах. Садовники, цепенея от ужаса, все так же сидели на коленях в один ряд все без шляп все голые когда он приблизился они еще глубже уткнулись головами в землю встать сердито рявкнул он с отвращением вспомнив что когда он приказал им раздеться ни у одного из них не оказалось ни выбритой сверху особым образом головы ни ран от меча ни порезов никаких либо иных признаков, указывающих на принадлежность к самурайской касте, из чего он вынужден был заключить, что его жертва все еще прячется внутри или сумела ускользнуть. Теперь он был разозлен еще больше и, тяжело ступая, подошел к Дзёуну, Чтобы спрятаться, Ронин Хирага либо полностью обрел себе голову, Либо отпустил волосы какое-то отребья. Укажи на него. Дзеун стоял на коленях, сломленный, едва живой. Его били, потом приводили в сознание, снова били и снова приводили в себя по приказу Андзю. Кто из них Хирага? Укажи. Его, его нет. «Нет здесь!» юноша вскрикнул, когда железная нога офицера с тупым звуком врезалась в самое чувствительное место, потом еще раз. Садовники мелко дрожали в смертельном страхе. «Его нет! Нет здесь!» Еще один безжалостный удар. Беспомощный, вне себя от отчаянной дикой боли, Дзеун показал пальцем на молодого мужчину, который рухнул на колени, вопя о своей невиновности. «Заткните ему рот!» — приказал офицер. «Отведите его к судье, оттуда в тюрьму, и распните это отродье! Уведите их всех! Они все виновны в том, что укрывали его! Уведите их всех!» Кричащих и умоляющих, Их поволокли с площади. Молодой садовник, на которого указал Дзюун, пронзительно взвизгнул, что видел Херагу не так давно возле миссии, и что если его отпустят, он покажет им где. Но никто не обратил на его слова никакого внимания. И его крики, как и крики всех остальных, были быстро оборваны самым жестоким образом. Офицер вытер пот со лба. Довольный тем, что выполнил полученный приказ. Он сделал глоток воды из фляжки, ополоснул рот, сплюнул. Потом с наслаждением припал к горлышку. И... подумал он и передернулся. — Оспа! Болезнь Гайдзинов, которую к нам завезли из-за моря! Все мерзости приходят оттуда! Гайдзинов необходимо вышвырнуть из страны и никогда больше не пускать! Сердито он наблюдал за строящимися музыкантами, марширующими солдатами. Его мысли были заняты Сиси, которого он искал. Невозможно, чтобы этот садовник оказался знаменитым Сиси, тем хирагой, который участвовал в той схватке. Карма, что я и мои люди подоспели в тот день слишком поздно, и не увидели его и тех, кто уже отступил. Нет, не карма. Это Бог хранил меня. Если бы я увидел его, я не смог бы притвориться сегодня, что поверил Дзеуну. Где он, этот Хирага? Он где-то прячется. Господи, прошу, помоги мне. И сколько странного в этой жизни. Я ненавижу гайдзинов, но при этом верю в их Бога Иисуса, хотя и тайна, как мой отец и дед и прадед, со времен еще предшествовавшихся Гикахаре. Да, я верю в этого Бога Иисуса, единственное ценное, что пришло к нам из-за моря. А разве князья учителей иезуитов не говорят, что вера придает нам силы? и что, когда у нас есть проблема, мы должны терзать и глодать ее постоянно, как собака гложет кость. Тирага где-то прячется. Я обыскал все тщательно. Значит, он изменил свое обличье. Кем он теперь стал? Деревом. Кем? За стенами... Продолжались приготовления к отъезду. Флаг дрогнул и пополз вниз. Заиграли трубы и барабаны. Садники вскочили в седла. Носилки погрузили вкрытую повозку. Ворота открылись, кавалеристы построились, впереди них этот Гайдзин, у которого японское имя. Вот они проехали мимо, двинулись дальше, вниз с холма и... Повязки. Сознание офицера озарила яркая вспышка, и он все понял. Нет никакой болезни. Хитро, подумал он, охваченный волнением, но недостаточно хитро. Теперь, должен ли я пойти на открытое столкновение с ними и перехватить их на одно из узких улочек? или мне следует отрядить шпионов, которые последуют за ним и не будут терять его из виду, пока он не приведет меня к остальным. Я отрежу шпионов.